Проявленная мною вслед за этим прыть была поистине сверхъестественной, учитывая жару. Я набросила на себя хламиду, обшитую золотой каемкой, вскочила в один из тех лифтов, которые я терпеть не могу, и уже через минуту оказалась во внутреннем дворике. Там ничего не было, но звук мотора нарастал. Это наверняка был легковой автомобиль, и находился он где-то очень близко, Но, видимо, дорога, ведущая наверх, была чрезвычайно крутой, так как машины все еще не было видно. И вот, наконец, из-за горы показался черный ягуар. Я стояла в тенечке и с тоской смотрела на приближавшуюся машину. Наконец, что-то привычное! Машина, с которой я умею обращаться и на которой запросто могла бы бежать отсюда. Ведь раз на ней приехали, то можно и уехать. Из машины вышел потлатый с каким-то незнакомым мне маленьким черным толстяком, но это не мог быть шеф, так как он уж очень уважительно обращался с подлатом. Не заметив меня, они вошли в здание. Шофер с бандитской физиономией въехал на машине в гараж, а я узнала, что часть стены является дверью гаража. Наверняка опять фотоэлемент или какое-нибудь механическое устройство, потому что половинки дверей раздвинулись сами. У них везде здесь были эти раздвижные двери. Очень удобно. Воспользовавшись тем, что вокруг никого не было, я внимательно исследовала площадку и обнаружила механическое приспособление, место, на которое въезжающая машина должна надавить колесами, чтобы открылись двери. Обнаружить-то я обнаружила. А где взять, в случае чего, два тяжелых предмета по 500 килограммов каждый? Тяжело вздохнув, я решила продолжить свои изыскания. На скалы рядом с балкончиком можно было вскарабкаться без труда, и я вскарабкалась. Снизу верхушки скал казались острыми, как бритва. На самом же деле они представляли собой округлые кручи, идущие вдоль берега. Далеко внизу виднелся океан, а сразу у моих ног начиналось что-то, что при большом воображении можно было принять за тропинку. Я двинулась по ней. Это было не очень трудно, правда, временами приходилось передвигаться на четвереньках. Вскоре я добралась до маленькой площадки, посыпанной песком. Тут, наконец, я нашла немного тени. Ее давали развесистая пальма и несколько довольно импозантных кактусов. Я знаю, что кактусы растут в самых неожиданных местах, а вот наличие здесь пальмы меня удивило. Впрочем, возможно, я не очень хорошо разбираюсь в ботанике. Если бы мне удалось взобраться на эту пальму, я бы смогла охватить взглядом всю резиденцию и окружающие ее окрестности. К сожалению, от этой мысли пришлось отказаться, поэтому я ограничилась тем, что влезла на скалу за пальмой. Это тоже дало неплохой результат. Отсюда мне была видна часть построек бандитской резиденции. Ниже кусок извивающейся, как змея, дороги. А еще ниже нечто ужасное – разводной мост. Построили его над ущельем, в которое упиралась дорога. Сейчас мост был поднят. Ясно, его опускают только тогда, когда проезжает машина, и наверняка управляющий механизм скрыт где-то в резиденции. Очень долго сидела я на карачках на этой скале и пыталась что-нибудь придумать. В голове у меня один за другим сменялись самые фантастические проекты, пока я не решила, что мне следует получше ознакомиться со всеми устройствами, и попытаться понять, как они действуют. Тогда можно будет строить проекты. Я слезла со скалы и уже собралась возвращаться, как вдруг увидела в море большую моторную яхту. На носу яхты большими буквами было написано романтическое название «Стелла Димаре» – «Морская звезда». Медленно плыла яхта по морю, и слабый гул мотора был еле слышен. Оказавшись прямо напротив меня, яхта резко изменила направление и под прямым углом двинулась к берегу. Вот она уже совсем близко и, кажется, намерена врезаться в скалу. Заинтересовавшись, я спустилась на выступ скалы, нависающей над берегом, легла на живот и осторожно высунула голову. Яхта действительно входила в скалу, правда, не прямо подо мной, а несколько в стороне. Я уже давно решила здесь ничему не удивляться и попыталась найти какое-то логичное объяснение происходящему. Отбросив как малореальную версию о раздвижных воротах в виде монолитной скалы, я решила, что там, скорее всего, имеется какой-нибудь невидимый сверху грот. Тщательно, метр за метром, изучая береговую полосу, я заметила, наконец, что в одном месте ее линия прерывается. Вход в бухту... Ни минуты не раздумывая, я решила подойти поближе. То, что я называю тропинкой, спускалось вниз. Я тоже, по большей части, на четвереньках. Тропинка резко свернула в сторону, и я оказалась в небольшой нише, вырубленной в скале. Глянув вниз, я обнаружила три вещи. Яхту, величественно разворачивающуюся в бухточке, лишь немногим больше самой яхты, и со стороны океана целиком закрытой скалами. Нависший над яхтой довольно большой помост, на котором встречали яхту три человека, и металлическую лесенку, ведущую от моей ниши прямо на этот помост. Лежа в своей нише, я спокойно наблюдала за происходящим, уверенная, что успею скрыться, если они вздумают подниматься по лесенке. Они не стали подниматься. После того, как яхта пришвартовалась, они еще какое-то время крутились на помосте. С яхты сошел экипаж в составе двух бандитов, и все они исчезли в стене подо мной. Конечно, опять раздвижная дверь, и опять сложная система управления с центром в здании. С ума можно сойти от всех этих достижений цивилизации. Мне очень хотелось сразу же спуститься на помост но я не выношу всяких идиотских, металлических и веревочных лестниц. Спущусь по ней, решила я, когда не будет другого выхода. Пока же я поднялась по тропинке и прежним путем, без особых трудностей, вернулась к себе. Потому как меня встретили, я поняла, что исчезла незаметно для них, и что это их смертельно напугало. При виде меня поднялся переполох, Один черный бандит со всех ног бросился в одну сторону, второй в другую, третий в белом костюме кинулся к телефону, и у первого же лифта я наткнулась на выходящего из него толстяка. «Где вы были?» — выкрикнул он. Причем на его лице одновременно выражались беспокойство и облегчение. «На прогулке?» — вежливо ответила я. Нашла прелестное местечко на берегу с видом на Европу, и сидела под пальмой. «Там так хорошо!» Он захлопал глазами, видимо, стараясь вообразить, какую пальму с видом на Европу я имею в виду. Следует заметить, что пальм там было прорва. Тем временем его беспокойство рассеялось, и осталось одно облегчение. «Хорошо, что вы вернулись со своей прогулки. После обеда едем в город, в соответствии с вашим пожеланием». Я совсем этого не желала, но решила не возражать. Пусть будет экскурсия в город. Надо же мне развлечься после всех моих сегодняшних открытий. Но оказалось, что открытия еще не кончились. Видимо, суждено мне было вести здесь жизнь интенсивную и полную эмоций. В город мы отправились на моторной лодке. Последнюю минуту я вспомнила о том, что должна бояться воды. Да и вспомнила лишь потому, что они уж чересчур внимательно наблюдали за мной в момент посадки. Видимо, мой спаситель в ошеломляющем галстуке сделал им подробный доклад. Откровенно говоря, из всех видов сообщения я всегда предпочитала водное и совершенно не боялась воды, невзирая на свое неумение плавать. «Я обожаю качаться в маленьких лодках на больших волнах. Качка мне не страшна, и я не знаю, что такое морская болезнь. Вот почему я не была уверена, что моя симуляция будет выглядеть достаточно убедительной. О своей боязни я вспомнила в тот момент, когда занесла ногу над палубой моторки. Я качнулась, наклонилась вперед и одернула ногу, чуть не потеряв равновесие. В воду бы я не упала». Зато влетела бы в лодку головой вперед, что отнюдь не входило в мои намерения. Лупоглазый бандит заботливо поддержал меня. Ногу я отдернула для того, чтобы подумать, как войти в лодку с, возможно, более испуганным видом. Но вместе с наклоном получилось прелестно, и мне больше не было необходимости демонстрировать свой страх. «Досадитесь «Да же вы, наконец!» звал меня из лодки под латой. «А там не мокро?» — с беспокойством спросила я. «Еще туфли замочу. Может, лучше на машине?» «Нет, не лучше. Здесь сухо. Эй, помоги даме!» Лупоглазый попытался втолкнуть меня в лодку. Я уперлась изо всех сил. «Не надо, я сама!» — с достоинством заявила я.